Альберт температурит. Я чувствую себя сносно. Нога у меня болит, но гораздо хуже то, что под гипсом очевидно сидят вши. Нога ужасно зудит. А почесать нельзя. Дни у нас проходят в дремоте. За окном бесшумно проплывают виды. На третью ночь мы пребываем в Хербесталь. Я узнаю от сестры, что на следующей остановке Альберта высадят. У него ведь температура. «А где мы остановимся?» — спрашиваю я. «В Кёльне». «Альберт, мы останемся вместе», — говорю я. «Вот увидишь. Когда сестра делает следующий обход, я сдерживаю дыхание и загоняю воздух вовнутрь. Лицо у меня наливается кровью и багровеет. Сестра останавливается. У вас боли? Да. Со стоном говорю я, как-то вдруг начались. Она дает мне градусник и идет дальше. Теперь я знаю, что мне делать. Ведь я не зря учился у Ката. Эти солдатские градусники не рассчитаны на многоопытных вояк. Стоит только загнать ртуть наверх, как она застрянет в своей узкой трубочке и больше уже не опустится. Я сую градусник подмышку наискось ртутью вверх. и долго пощелкиваю по нему указательным пальцем, затем встряхиваю и переворачиваю его. Получается 37,9. Но этого мало. Осторожно подержав его над горящей спичкой, я догоняю температуру до 38,7. Когда сестра возвращается, я надуваюсь, как индюк, стараюсь дышать отрывисто, гляжу на нее осоловелыми глазами, беспокойно ворочаюсь и говорю в полголоса «Ой, мочи нет терпеть!» Она записывает мою фамилию на листочек. Я твердо знаю, что мою гипсовую повязку без крайней необходимости трогать не будут. Меня высаживают с поезда вместе с Альбертом.